Глава 16. Вероника. Прошло несколько секунд, а может, даже минут, прежде чем Дарий меня отпустил. Ноги казались ватными, руки дрожали, и я не сразу обнаружила, что все еще держусь за его одежду. На языке ощущался соленый вкус. Похоже, во время поцелуя он укусил меня за губу. Княжевич снова схватил меня за руку и вытащил из кустов. Подняв с асфальта упавший пакет с вещами, я засеменила следом за ним. Когда мы подошли к машине, Дарий открыл дверцу и не церемонясь усадил меня на переднее сиденье. Автомобиль влился в поток двигающегося по вечерней улице транспорта, а я отвернулась к окну, не говоря ни слова. Неживич тоже молчал и, казалось, вообще не обращал на меня внимания, полностью сосредоточившись на управлении машиной. Я уже готова была пожалеть о собственном необдуманном поступке. Но природное упрямство пока не позволяло как-то объясниться с ним или принести извинения. Возможно, на его месте я бы разозлилась не меньше, но если я еще могла как-то оправдать его неожиданное возникновение на той аллее и все те слова, которые он мне высказал, то дальше мои мысли путались и теряли всякую логику. Что значил этот поцелуй? Разумеется, опыта в таких делах у меня не было. Но я всегда считала, что люди целуют друг друга как минимум из взаимной симпатии, а меня поцеловали от злости. Что же касается самого Княжевича, то он, похоже, не собирался мне ничего объяснять, ни того, как ему удалось меня отыскать, ни причины своего странного поведения. Он остановил машину, открыл дверцу, чтобы меня выпустить, а затем направился к подъезду. Я последовала за ним, не зная, чего ожидать дальше. Оставалось лишь надеяться, что Княжевич уже выпустил пар и теперь сердился чуть меньше. Но почему-то я в этом сомневалась. А от мысли, что придется остаться с ним наедине на всю ночь, становилось не по себе. Я вошла в квартиру и замок щелкнул, словно отделяя меня от последней возможности убежать. Да и идти, если так подумать, было некуда, особенно если вспомнить явственное ощущение чужого присутствия в комнате, которую я привыкла считать своей. Я так понимаю, у тебя не было никаких причин уходить, кроме того, что было скучно и хотелось забрать свои вещи. Холодно проговорил княжевич, подталкивая меня в сторону кухни. Можно и так сказать, буркнул я, проходя на кухню и садясь на табуретку у окна. Я думала, что днем со мной ничего не случится. «Днем», — саркастически переспросил он. Сейчас уже вечер. Так получилось. Ответила я: понимая, что повторяю распространенные и на редкость бессмысленное оправдание, знакомые почти каждому. И ничего ведь не произошло", добавила я, глядя в сторону. Дари подошел ближе и буквально навис надо мной. Я невольно поёжилась и сделала попытку отодвинуться. Увы, отступать было некуда, если бы, конечно, мне не пришло в голову выпрыгнуть в окно. Но этот вариант меня тоже не устраивал. "Да, не произошло". Повторил он мои слова. Но по чистой случайности, в другой раз тебе может так не повезти. Но мне все равно придется пойти в университет, возразила я. Я не смогу прятаться всю жизнь. Но сегодня тебе никуда не нужно было идти. Я не далее, как утром говорил тебе о твоей же безопасности, процедил он, отходя в сторону. Я облегчённо выдохнула, но, похоже, радоваться было рано. Что же мне с тобой делать? Задумчиво, будто разговаривая с самим собой, произнес Дарий: "Думаю наказать". Пока я растерянно смотрела на него, Княжевич уже включил электрический чайник и, судя по всему, собрался поужинать. Я вспомнила о том, что почти ничего в этот день не ела, не считать же мороженое в кафе настоящим обедом. "Наказать?" переспросила я. "Как? Прикуешь меня наручниками?" Хорошая идея. Заметил Дарья, открывая холодильник. К батарее? продолжала я, как будто кто-то лукавый и любопытный тянул меня за язык. Могу к кровати, ответил он и посмотрел на меня так, что я снова попыталась отодвинуться в сторону вместе с табуреткой. Ты этого не сделаешь, заявила я. Я бы на твоём месте не был так в этом уверен. Невозмутимо и всё так же холодно заметил он. Хочешь есть? По всем правилам так называемой женской гордости мне должно быть следовало бы отказаться, но я кивнула. Кто эта девушка? спросил Княжевич. Какая? С которой ты была в кафе? уточнил он. Так ты за мной еще и следил? воскликнула я. Я еще не приступил к наказанию, а ты уже кричишь. усмехнулся Дарий. Звукоизоляция в квартире хорошая, соседи не прибегут. Это Регина. Мы учимся вместе и давно не виделись, ответила я на его вопрос, проигнорировав комментарии о наказании и соседях. И о чем же вы столько времени разговаривали? Ни о чем серьёзном. Она не упоминала о поступившем в университете. Проговорила я, стараясь не думать о том, что даже своих однокурсниц и приятельниц должна подозревать в чем то нехорошем. Это еще ни о чем не говорит. Возразил он: «Иди мыть руки?" Выскользнув из кухни и постаравшись не задеть его, проходя мимо, я отправилась в ванную комнату и на несколько минут заперлась там, глядя на свое отражение в зеркале, задумалась о том, что произошло за этот вечер. Мои отношения с Княжевичем изменились, и пока сложно было понять, что с этим делать. Я провела кончиками пальцев по губам и поморщилась задев Франко, оставшуюся на нижней губе после его поцелуя. В это время в дверь ванной громко постучали. Вероника, ты там уснула или утонула? проворчал за дверью Дарий. Иди ужинать. Иди мыть руки, иди ужинать, буркнула я себе под нос. Удочерил он меня, что ли? Сейчас иду, крикнула уже громче, услышала его удаляющиеся шаги. Через некоторое время я уже сидела за столом и хмуро смотрела в стоявшую передо мной тарелку. Зато у Княжевича, кажется, наоборот, поднялось настроение. Он отложил в сторону свой телефон, когда я входила в кухню, но подслушать разговор мне не удалось. Фоголь передавал тебе привет", проговорил он, наливая мне и себе чай. "Он знает, что я здесь", видимо, предполагает. Я вспомнила разыгранный нами спектакль с совместной ночевкой в том доме. И мне вдруг захотелось туда вернуться. Несмотря на аварию и прочие магические ловушки, там я чувствовала себя спокойнее, нежели здесь. Особенно сейчас, когда Дарри похоже решил запереть меня в этой квартире до самого начала занятий в университете. О том, чтобы поговорить с ним про предложение Инны поехать к ней, не было и речи. Обхватив обеими руками кружку с горячим чаем, я опустила голову и снова погрузилась в свои невесёлые мысли. Когда с ужином было покончено, Дари вышел из кухни в гостиную, а я направилась за ним, внутренне готовясь к продолжению неприятного разговора о моем непослушании. Вдруг вспомнилось, как мы пили ром в этой самой комнате. Это было совсем недавно, но казалось, будто прошла уже целая вечность. Обнаружив, что Дари начал расстегивать ремень джинсов, я сначала замерла на месте, а затем попятилась назад, но столкнувшись с попавшимся на пути диваном, едва не упала. Пришлось сесть. Княжевич посмотрел на меня. Что это ты собираешься делать? спросила я. Отшлёпать тебя, отозвался он. А что? Вполне неплохой способ наказания, на мой взгляд. Я бы даже сказал, классический. Ты ведь шутишь? уточнила я, оглядывая комнату в поисках пути отступления. Может, получится закидать его диванными подушками? Или лучше использовать вон ту большую и не самую изящную, надо сказать, вазу? Даже не думай, предупреждающий проговорил Дарий, поймав направление моего взгляда. Кстати, я не шучу. Я больше не буду, быстро сказала я. Я буду выходить из квартиры только с тобой. "Поздно, девочка", усмехнулся он. Надо было раньше об этом подумать. Я ухватилась за свой амулет, но кольцо показалось мне совершенно бесполезным. Вот и жди от него защиты. На меня тут собираются ремнем замахиваться. А все, что я могу в этой ситуации сидеть на диване как приклеенное, и хлопать глазами. Убери руку от амулета, скомандовал Дарий. «И не вздумай ничего ему приказывать. А если я прикажу подсознательно? парировала я. Похоже, у княжевича снова включились его профессиональные обязанности. А может, и не выключались, ведь он даже дома был как на службе. Лучше бы я этого не говорила. Потому что в следующую секунду Дарья оказался рядом, дернул меня за руку и стащил с пальца кольцо-амулет. Так вот, чем ты занимаешься на своей работе, выпалило я. Если бы, вздохнул Дарья. Этого я тебе не прощу. А этого, поинтересовался он, проводя пальцами по моим губам, там, где осталась маленькая ранка. Я попыталась укусить его, но этот хитрец быстро отдернул руку. Губа перестала болеть.